Он вдруг схватил бутылку, налил себе, мне, стукнул об мою рюмку своей и выпил до дна, словно забыл, что пить надо помалу. Ну, поговорили. Посмотрел на часы. Хорошо иногда так поговорить. Вытащил листок из кучки и начал что-то писать. Хватит тебе 8 центнеров. Выпишу на всякий случай 9. Держи, протянул мне листок. Только скажи Борику, чтобы выдал из того, который на молочную ферму, мол, председатель велел. И не помирай пока, засмеялся, встал. Я тоже поднялся, хотя со стула не так-то легко перекинуть кости на палки. Но он не выходил из-за стола, пока я не встал. Потом проводил меня до дверей, хлопнул по плечу. Ага, словно только что припомнил. Жаль, я тогда тебя выгнал. Может, поменьше бы пил? Я ничего не сказал, какой толк говорить спустя столько лет. Я-то знал, за что он меня выгнал. Да оно и кстати получилось. Все равно надо было уходить. До каких пор это могло тянуться? И опять же ничего такого меня с гмином не связывало. Малгожата давно уехала в город, работала в повете. Говорили, вышла замуж, но ну, может так болтали. Примерно за год до смерти матери она нас навестила. Вошла в горницу шикарная дама в костюме, в шляпе, с сумкой, красивая, не весёлая только. И это была она. А я в другой комнате пьяный лежал. Мать велела ей сесть, когда услышала, что она про меня спрашивает. Ну и как всякая мать. Ох, и есть он, и нету его. Лежит за стенкой пьяный. Разбудить бы, да всё одно не поговорите вы с ним. Только-только приволокся. Дня без этого не обходится. Я уж и Бога прошу. Матушка залилась слезами. А вы кто будете? Знакомая, в гмине когда-то вместе работали. И тоже на глаза у неё навернулись слёзы. Вынула из сумки платочек и вроде бы нос начала вытирать. Теперь работаю в городе. Что-то он нам никогда про вас ничего не говорил. Но я ему скажу, как проспится, что вы заходили. А как вас звать? Молчажата, он поймёт. Красивые вы, и видать человек хороший. Приезжайте ещё. Может, не будет пьяный. Не всегда он так пьёт. Я как будто даже слышал за дверью её голос и голос матери, когда они разговаривали. Но был уверен, что это сон. Не встать же к сонным морокам. А больше она не приехала. И может только это и был настоящий конец. Хотя тогда уже после гулянки, когда я её провожал и хотел поцеловать, а она от меня вырвалась, я думал, это конец. На что мне такая, которая на гулянку пошла, но даже поцеловать себя не позволила. И на следующую гулянку я пригласил Ирку Зенкувну из канцелярии. Это не убегала. И выпить выпила, и бутербродов съела целую тарелку. И без конца вздыхала: "Да чего ж ей от этой водочки хорошо, да чего же хорошо?" И когда танцевала, липла, как репей. А едва началось меркцать, пошли мы пройтись. Она сама меня потащила: "Идём прогуляемся, не охота больше плясать. Меня на другое тянет". А потом была гулянка в бортошицах, как я сразу с двумя пошёл. Обе были из дорожного А о ней и думать был. Проходили вдруг мимо дружки точно и два знакомые. Здравствуйте, здравствуйте, как раньше. И честно говоря, жаль, что так не осталось. Но однажды перед концом работы за стеной уже слышалось до свидания, до свидания, вдруг кто-то постучался ко мне в комнату. Я: "Входите". А это она. Вошла вроде бы робея. Не помешало? Да что вы? И просит меня, не могу ли я немножко задержаться и ей помочь? У неё срочные работы завтра сдавать, а самой не управится. Просилы сотрудниц, но ни одна не может. Я сразу смекнул, что не помощь ей нужна, а ту историю хочет загладить. И зачем глупая Ерепенилась тогда на гулянке? Конечно, задержусь. Почему бы не задержаться? Не раз задерживался, когда надо было кому-нибудь помочь. Мы разбирали квитанции об уплате налогов. Я по одну сторону письменного стола, она по другую. Я эти квитанции складывал по алфавиту, каждую букву в отдельную кучку. Она каждую квитанцию сверяла со списком, так ли там, как положено. Из гмины все ушли. Стало смеркаться. Дело было в конце сентября, она зажгла лампу. Потом надо было цифры с этих квитанций перенести в ведомость в специальные графы. Порядковый номер, фамилия, имя, деревня, количество гектаров, класс почвы, сколько надо уплатить, сколько уплачено, срок уплаты, остаток. Коптёва, уборщица, наскоро смахнула пыль, выбросила окурки из пепельниц, подмела, попрощалась и тоже ушла. Нам ещё оставалось подсчитать суммы в ведомостях, проверить, сходится ли с квитанциями. И так наступил вечер. Темно вокруг нас сделалось. Посмотришь вглубь комнаты, всё как подменили. Письменные столы, которые днём чуть не нализали друг на дружку, едва между ними можно было протиснуться, теперь стояли тихонечко, точно гробы покойных служащих. Шкафы, недавно ещё под конец дня просто шкафы, выглядели как старые ивы, у которых кто-то посрубал верхушки. Только мы в свете стоящей на столе лампы были будто внутри светящегося шара. хотя, как обыкновенные сослуживцы, занятые этими квитанциями, не больше. Но если б кто-нибудь увидел нас через окно, мог бы раззвонить, что мы обнимались, очень уж близко сидели и одни во всей гмине. Иногда, конечно, или я, или она что-нибудь скажем, но только если квитанции этого требовали. Подколите ту квитанцию или эту. В ойцах ягло или ягло? 5 гектаров, второй класс так. Сколько у вас вышло? У меня столько. Что-то здесь не сходится. Проверим ещё раз. Иногда на её лицо набегала грусть, но это была грусть от квитанции. От такой грусти нет ничего лучше, чем счёты. И она сразу начинала трещать как пулемёт. Было 8 часов, может, даже побольше. А мы всё с этими квитанциями. Ну, чтобы она хоть раз окно на меня теплей посмотрела, или глаза у ней всполошились, когда я на неё поглядывал. Ничего. И даже будто наказывала меня за эти взгляды, заставляя то одно, то другое проверить, что-то вписать, пересчитать заново. В конце концов я подумал: А не вытащить ли часы, посмотреть и сказать, ого, уже восемь, девятые, чтобы она, наконец, оторвала глаза от квитанции? Я бы тогда сказал, передохнем немножко. А она бы могла сказать, давайте я чай заварю, выпейте чая. Я бы с удовольствием выпил. Стал украдкой нашаривать маленький кармашек в брюках, где у меня были часы. Те самые, которые я потом продал на склеп. Серебряные на цепочке. В бою с немцами добыл, хотя, по правде сказать, ребята нашли их у убитого офицера. Они высунулись из кармашка, словно хотели удрать от покойника, да удержала цепочка. Бой был короткий, с полчаса продолжался, будто только ради этих часов. Из наших ранило гураля, а немцев мы всех положили. В общем-то, особо не из-за чего было схватываться. Нам сообщили, что по дороге едет мотоцикл и машины с немцами. Мы даже не знали, куда они едут и зачем. Хотя уж, наверное, не просто так ехали. Мы устроили засаду во враге, поросшим по обоим склонам лещиной, боярышником, можжевельником. Заперли их сзади, заперли спереди, подождали, пока подъедут. И ну полевать со всех сторон. Несколько трупов, несколько автоматов, часы эти и кончен бой. Сейчас часы не диковины, каждый второй на руке носит, но тогда редко у кого были, к тому же серебряные. И ходить ходили точно до последнего дня. Я их ни разу в починку не отдавал. И даже когда проверял по солнышку, всегда неправильное время показывали. Солнце у нас ровно в 12 вылазило из-за Мартыкиной трубы. Ну и на часах в это время было 12. А больше всего они мне пригодились в гмине. Будто тот офицер, который тогда попался в ловушку, знал, что мне доведётся в конторе служить. Только как-то глупо было ни с того ни с сего вытащить часы и сказать «Ого, восемь девятый!» Может, она бы засмущалась и начала передо мной извиняться. «Ой, простите, что я вас задержала!» «Но вы мне очень помогли, спасибо! Идите, если торопитесь, а я еще посижу. Обязательно сегодня надо закончить!» Между нами еще лежала куча неразобранных квитанций. Изредка только, когда она пониже наклоняла голову, я, делая вид, будто над чем-то раздумываю, из-под тишка поглядывал на светлую капню её волос, при лампе казавшейся намного светлее, чем днём, словно это была пшеничная нива на краю которой я стоял. Она видно уже устала. Несколько раз спрашивала, сколько будет столько-то, по столько-то. Или вдруг начинала злиться на эти квитанции, что так неразборчиво написаны, а ту лампу передвинет, вроде света ей мало. Я списывал с квитанции на фамилию Бялик Ян, деревня Зажечье, 3582 злотых. Вторая выплата. Она сказала тихо, опустив над столом голову: "Поцелуйте меня". «Я отложил ручку». Подумал, она надо мной смеется и на всякий случай тоже как бы в шутку сказал. «Может, я не достоин вас поцеловать, панна Малгося?» «Пожалуйста», — сказала она еще тише. «Ну, я встал, приподнял ее голову над столом и поцеловал, но ну, как сестру». Потому что эта просьба смутила меня куда больше, чем если б я по своей воле или даже насильно молгажату поцеловал, и никакого удовольствия не почувствовал. Она правда тут же вскочила. "Поздно уже", сказала немного сделанным голосом, будто хотела показать, что ничего не произошло. "Страшно мы засиделись с этими квитанциями. Я думала, быстрее управимся". Я тебя провожу, сказал я. Нет, спасибо, я сама дойду. Ничего со мной не случится. Не раз уже возвращалась в такое время одна. Чего бояться? Возле леса противно, да как-нибудь проскочу. Луна светит, а там сразу и деревня, собаки лают. Нет, нет. В другой раз, если захочешь. А сегодня, прошу тебя, не надо. Чудачка, подумал я. велит тебя подцеловать, а проводить не позволяет. Попробуй тут чего пойми. Ну иди. Только какой же кавалер отпускает барышню ночью одну домой? Ну ты иди, иди. Напугает что-нибудь в лесу, ещё пожалеешь. В лесу могилы с Первой войны, рассказывал же старый Потий, как однажды ночью возвращался этим путём от девушки глядь, а посреди дороги стоит какой-то солдат с дыркой в голове и говорит «Заткни мне эту дыру, вон уж сколько лет, а из нее все кровь хлещет». И больше потей к той девушке не ходил, женился на другой, из нашей же деревни напротив жила через дорогу. Встретил я молгажату На следующий день в коридоре она мне навстречу шла. Я улыбнулся и сказал: "Здравствуй". Она кивнула мне головой и тоже улыбнулась, но сразу же вошла в ближайшую дверь, а меня точно пороже съездили. Может, ей вчера только из-за этих квитанций такая блажь в голову пришла, подумал я. Фамилии, деревни, гектары, сроки выплаты. потому и велела себя поцеловать а сегодня выспалась и обо всём забыла выкинула из головы и конец